Глава седьмая. А без подола Киев невозможен. После разговора Мила приготовила кофе, а расправившись с полулитровой кружкой, более уместной для парного молока или киселя, Мила снова потянулась за телефоном, хоть бы украинский объявился. Но Сергей Михайлович в тот момент еще гулял, смирившись с тем фактом, что трубку на даче никто брать не спешит. Мила сообщила автоответчику, что обстоятельства вновь круто изменились. Деньги будут переданы сегодня в восемь вечера. Покончив с этим, очень надеюсь, что полковник рано или поздно уделит телефону хотя бы пару минут, госпожа Кларчук занялась Паратасовым, который, помнится, грозился разделить с ней уж по-честному, и которого она намеревалась без совести сдать украинскому. Если, конечно, он уцелеет после столкновения с Андреем в парадном. А жаль, где-то на подсознательном уровне Мила даже симпатизировала здоровяку. Если выбирать между крупными мужчинами и сморчками, она предпочитала первых. Именно таким был покойный Кларчук. Высоким, крепким и необычайно дерзким. Вспомни, куда это тебя привело чем в конце концов закончилось. И все же, и все же, в понимании Милы Валерка стоил половины подольских хулиганов, каких только можно наскорести по улицам. И если на Братской поджидала лажа, а сие было вполне возможно, присутствие паратасова за спиной приятно успокаивало нервы. «Рад, что этот парень на нашей стороне!» — любил говаривать Бонифацкий, похлопывая Кларчука по плечу — «До которого с трудом доставал макушкой. Однако тебе не следует забывать, что ты с Протасовым в разных окопах. Разные окопы начнутся на Тургеневской, — говорила себе Мила, — на Братской мы еще в одном. Просто жизнь наша переменчива, только и всего». У меня нет выбора, оборвала размышления Мила и поднялась за электронным блокнотом, где был записан оставленный Протасовым связной телефон. Трубку в квартире на бульваре Лерсе довольно долго не снимали. И Мила уже забеспокоилась, что Вовчик, которого она искренне считала палачом, тут же куда-то подевался. Затем она услышала щелчок, предваряющий включение автомата. «Отпять двадцать пять! Прямо какой-то аппарат автоответчика, всплеснула руками мило Между тем из динамика звучали трески, бормотания под аккомпанемент отдаленных голосов. Скорее всего, телеголосов. Госпожа Кларчук предположила что до автоответчика, очевидно, добрался идиот. Стер, оставленное хозяином аппарата, сообщение, нажимая на все клавиши подряд, в конце концов записал собственное деловитое осопение и отдаленное, характерное для квартир, шумы. — Что тут, бля, за херня? — пармотал записанный на пленку голос. — По-любому, мозги сломаешь. Вот, блядь! Мила против воли улыбнулась, представив тупую физиономию волыны, склонившегося над панелью телефакса с видом шимпанзе, сдающего тесты на сообразительность. Аппарат запищал и переключился с воспроизведения на запись. «Алло, Володя!» — затороторила Мила. «Мне немедленно нужен Валерий. Разыщи его так быстро, как только сможешь. Окончательный расчет перенесен на сегодня. Это очень срочно. Передай ему, чтобы без четверти восемь был на улице Братской, номер десять. Повторяю, на Братской. Я не «Я не хочу ехать отда. Володя, немедленно свяжись с Валерием!» Сгоряча Мила Сергеевна не уложилась в установленный для сообщений лимит и для верности перезвонила еще несколько раз, повторяя одно и то же. — Штручевиха! Видать, крепко тебя колбасит! Планшетов стоял посреди комнаты, улыбаясь одной из самых ехидных своих улыбочек. В следующую секунду снова зажглась кнопка вызова, звякнул короткий сигнал, и встревоженный голос госпожи Кларчук продублировал только что записанную информацию. Не требовалось быть психоаналитиком, чтобы сообразить, бабенка здорово озабочена, и у нее жесточайший цит нот. «Вот ты оцени, как бесится!» — развеселился планшетом. Дослушав он, склонился над Волыной и, передразнивая госпожу Кларчук, сказал тонким визгливым фальцетом, «Алло, Володя! Алло, Володя! Чувак! Передай Валерий, чтобы немедленно...» Вовчик был тут, и в то же время и его не было. Волына лежал на полу в компании недопитой канистры самогона, Судя по мучительно тяжелому дыханию, Вовчик чувствовал себя предскверно То есть он, конечно, не чувствовал ничего, в то время как организм сражался за выживание. Ну и здоров ты, пичуачё! Вовка, Алло, Вовка. М да вне жизни. Ощущая себя легендарным Давидом, сразившим на повал галерафа, планшетов прошагал к телефону. Следовало немедленно известить бандуру. Благо, Мила подарила последнему пейджер. Это оказалось очень кстати. «Алло, девушка!» — сказал Юрий к оператору. «Передайте сообщение абоненту. Чувак, у нас свежа. Бабки передают сегодня, на братской. По-быстрому, маякни мне. Я на хате. Калент в трудах и не в курсе дела». Планшет. А оставив сообщение для Протасова, Мила Сергеевна посмотрела в окно и увидела там саму себя. Силуэт на черном квадрате, сквозь который пробивалось мерцание далеких фонарей. На улице давно стемнело. Часы показывали половину седьмого. Пора вставать. Мила отправилась в спальню. Там было совсем темно. Когда они с бандурой занимались любовью, госпожа Кларчук задернула шторы. Парень дышал ровной и полной грудью. Мила включила ночник, а Андрей лежал навзничь, натянув до подбородка покрывала. Веки были опущены, а лицо выражало безмятежное спокойствие. Женщина покошачьей бесшумно шагнула к кровати, и тут ее взгляд остановила спортивная куртка Андрея, переброшенная через спинку стула. На стуле лежал уже знакомый Мелли Сергеевне Браунинг, но не он ее заинтересовал. Из нагрудного кармана куртки торчал край черной дерматиновой книжечки, в которых принято таскать документы. Затаив дыхание, Мила перевела взгляд на молодого человека. В свете ночника пушистые ресницы Андрея отбрасывали на счете длинные тени, подглядывать из-под которых одно удовольствие. Но она бы поручилась, что он крепко спит. Дыхание оставалось ровным, не дрогнул ни один волосок. Продолжая пристально наблюдать за Андреем, Мила осторожно потянулась к карману, когда пальцы перехватили уголок книжечки. В комнате запищал сигнал пейджера, показавшийся госпоже Кларчук по меньшему пожарной сиреной. Она вздрогнула, словно наткнулась на оголенные провода. Мандура раскрыл глаза. А, чего? А его обалдевшему виду она поняла, что он ничего не заметил. А Андрей действительно спал. «Твой Пейджер, наверное», — мило с трудом от дрожь. Бандура расшарил в кармане Пейджер, понес глазам, чтобы просмотреть сообщение. «Кто это?» — прищурилась госпожа Кларчук. «Знакомый», — отмахнулся Бандура. Так, чепуха. Не успела подарить, как ему уже призвонит, кто попала. Упорекнула Мила полусерьезно, полушутя. Так ведь удобно, смутился Андрей. А сколько времени? Он зевнул, прикрыв левой рукой. Времени почти нет. Потянувшись к выключателю, Мила зажгла свет. Одевайся, милый, без двадцати семь, а восемь мне надо быть на подоле. Семь утра или вечера, осведомился Бандура, усиленно моргая. Вставай, сказала Мила с порога. Я сделаю кофе. Похоже, без кофе ты быстро не проснешься. Это точно, бормотал он, разыскивая под кроватью трусы. Наспех одевшись, Мандуров выглянул в коридор. Из кухни тянуло густым кофейным ароматом. И мигом корекнул бандура, исчезая в туалете. Спустив воду, вытащил из кармана джинсов пейджер и еще раз просмотрел сообщение. «Чувак, у нас свежак. Бабки передают сегодня на братской. По-быстрому маякни мне. Я на хате. Калент в отрубях, не в курсе дела. Планшет». Пока Бандура переводил себя в порядок, Мила с змеей проскользнула в спальню запустила руку в карман куртки. Но он оказался пуст. Книжечка с документами исчезла. Насадливо закусив губу, Мила на цыпчиках вернулась на кухню. Когда к ней присоединился Андрей, она рассказала о том, что он и без нее знал от Планшетова. — Не уверен, что успею организовать машину, — засомневался Бандура. — Обойдемся без машины, — сказала Мила. — Сделаешь дело — уйдешь пешком, проходными дворами. Тем более, что к тому времени, когда я появлюсь здесь с Вардюком, будет темно и безлюдно сумка хоть небольшая не очень большая не очень тяжелая заверила любовника мила показывая на сине белую спортивную сумку с яркой надписью падающая звезда а андрей увидел что она пуста пока Предварительно удостоверившись, что на лестничной клетке никого, Мила выпустила Андрея из квартиры. Спустившись на первый этаж, молодой человек свернул на лестницу черного хода. Узкий длинный коридор оказался забит всевозможным хламом, воздух был затхлым, пахло плесенью подвалом и кота. Преодолев многочисленные препятствия в виде перевернутого старого шаваньера, холодильника без агрегата и ступки дверных полотен, молодой человек очутился у выходной двери. В полном соответствии со словами Милы открыть ее не составило труда. Во дворе действительно оказалось темно, как в определенном месте у негра, а Андрей быстро подошел к школьному забору и легко перемахнул через него. обогнув мастерские где учащихся, видимо, приобщали к физическому труду, Мандура вышел на пустырь, заваленный грудами строительного мусора. окружающая свалку ветхие трех- и четырехэтажные дома наводили на мысли о том, что на месте пустыря недавно стоял их пущенный под снос собрат, которому просто меньше повезло. Опасаясь в любой момент подвернуть, а то и сломать ногу, Андрей поспешил дальше и вскоре очутился на какой-то улице, вероятно, параллельной Тургеневской. Махнув первому же попавшемуся такси, Мадуро, не торгуясь, полез в салон. — Иван Лепся Лэпса отранный! — скомандовал Андрей, поросая на торпеду пятидолларовую купюру. — И давай, короче, с ветерком! Мила Сергеевна приказала ему подробно изучить окорестные дворы, а к восьми дожидаться ее в парадном. Ну, Андрей возник свой, оригинальный план.